Превиз. Эскиз будущего фильма. Еще одно преимущество скринлайфа в том, что с помощью существующих средств захвата и записи экрана вы можете позволить себе снять подробный эскиз своего фильма, так называемый превиз, еще до начала производства. И возможно уже до съемок у вас будет на руках смонтированный фильм, который вы запишете на своем экране. Вы увидите все огрехи сценария и, кроме того, сможете не просто объяснить, а буквально показать всей своей группе, что вы хотели бы получить на выходе. Что такое превиз? Обычно в киноиндустрии под этим понятием сокращение от слова pre-visualization подразумевают анимированную раскадровку фильма. Чаще всего превизы используются в фильмах, насыщенных CGI-эффектами. CGI – Computer Generated Imagery Изображения, сгенерированные компьютером. CGI-эффекты, спецэффекты, созданные при помощи компьютерной графики. Они просто необходимы, если сцены решаются с помощью компьютерной графики. Такие сцены создаются тем же способом, что и анимация. Сначала делается раскадровка, затем она монтируется, делаются 3D-модели, и, наконец, они анимируются в черновом режиме. Привиз в скринлайфе. Это первая версия сценария, которая представляет собой запись экрана в черновом качестве. Но только в том случае, если вы заранее создали рабочий стол, аккаунты в почте и социальных сетях, зарегистрировались во всех необходимых вам по сценарию мессенджерах, сотворили всех героев, участвующих в истории, подобрали все сайты, на которые будет кликать герой, в том числе новостные, если вы подготовили видео и фотографии, которые будут появляться на экране героя. Только тогда превиз будет работать. Для привиза вместо актеров вы можете снять самого себя, как это сделал Аниш Чаганти для фильма «Поиск», членов съемочной группы, своих друзей или использовать предварительные актерские пробы. Их лучше делать прямо в skype или других мессенджерах, которые будут использовать герои вашего фильма. Не бойтесь чернового облика фильма. Скорее всего, именно несовершенство картинки в рамках скринлайфа будет работать на результат. Адам Сидман, продюсер. Мы делали кучу тестов, думая, какая камера нам нужна. Как сделать так, чтобы актеры видели друг друга? Нам было важно создать для актеров аутентичную среду, чтобы им было комфортно играть и не возникало ощущение, что все вокруг напичкано технологиями. На этапе монтажа оказалось важным, чтобы все происходящее на экране воспринималось очень естественно. Во многих традиционных фильмах плохо воспроизведены или симулированы компьютеры и соцсети, а мы хотели, чтобы наш фильм находил отклик у людей. В наших фильмах все соцсети, все интерфейсы в точности соответствуют реальности. С превизом вы сможете проверить сценарий задолго до съемок нормальной версии, уточнить хронометраж, понять, цепляет ли история, Возможно, вы решите, что от каких-то сцен стоит отказаться и не будете тратить на них деньги и время. По компоновке кадров увидите, как и что у вас попадает на экран. В результате вы получите, по сути, черновую версию фильма, на основе которой сможете организовать дальнейшее производство. Это идеальная ситуация, к которой следует стремиться. Александр Кушнев, технический директор. Мое первое столкновение со скринлайфом произошло на фильме «Днюха». Я подключился к проекту довольно поздно. Мы сразу сняли несколько пробных сцен и поняли, что нужно сделать фильм целиком, без актеров, просто с друзьями и членами съемочной группы. Посмотрели получившиеся превиз и увидели. То, как мы думали его снимать, выглядит просто ужасно, потому что сценарий не был адаптирован под скринлайф. Дальше мы долго читали его всей группой, решая, что и на какую камеру будем снимать. Превиз можно назвать миксом по эпизодного плана и раскадровки Только в скринлайфе на больших проектах ее делает режиссер монтажа, который таким образом включается в работу уже на подготовительном этапе. Вообще же профессия режиссера и режиссера монтажа в скринлайфе часто пересекаются, особенно на короткометражных проектах. Слава Денисов. Монтажер «Ночи мертвецов». Конечно, привиз может показаться скучной работой, потому что нужно создать все аккаунты, назвать всех персонажей правильными именами, постараться записать все как можно четче и правильнее. Ну и главные творческие задачи, как правило, возникают именно на этапе привиза. Ты сразу видишь, где фильм проседает, а одна из основных задач скринлайфа — удержать внимание зрителя. Ревиз очень помогает актерам, потому что им крайне важно видеть на экране то, на что они реагируют. И зачастую, когда фильм доходит до съемок с актерами, он практически готов. Осталось только отрисовать графику в более высоком разрешении и добавить некоторые детали.